«Эпилог. Все, теперь уж некому догнать», — уверенно сказала Усти, не шаг. Вокруг глухо шумел лес. Высоченные ели качали ветвями, шелестили березы, мелко дрожали красноватыми листьями осины. Угрожающий темнел, подняв длинные узловатые корни сосновый выворотень. Возле него весело выглядывали из-под палой хвои грибки-лисечки. Высоко, между сходящими самощными кронами, едва виднелся голубой клочок неба. В густой траве не было ни тропинки, ни стёжки. — Да ты верно ли дорогу знаешь, Устини, Даниловна? — слегка озабоченно спросил Антип. — Я вот уже и местов-то не узнаю. Заблукаем не равен час. — Не заблукаем. Устини спокойно показала на выворотень. Сколько раз я под ним ночевал, и не счесть. Не бойся, Анти Прокопич. Весь день идти будем, в лесу спать придется. Но уж завтра к полудню чуть не к самому Смоленску выйдем. А там к нищим, а к богомольцам пристанем. С ними и до самой Москвы. Видал, Ефимка, какова у тебя жонка будет? Сущий я норал, усмехнулся Анти, повернувшись к брату. Тот не улыбнулся в ответ. За несколько верст пути Ефим еще не сказал ни слова. С лица парня не сходила серая бледность, в глазах по-прежнему стоял отчаянный холод, и Антип уже несколько раз с беспокойством посматривал на него. Спустя еще час пути, когда смешанный лес закончился и путники вступили в рыжий сквозной сосняк с ковром и с под ногами, Антип тронул за рукав Устью, взглядом показал ей на брата И, потянув за руку Таньку, споро увлек ее вперед. «Да куда ж вы меня, Антип Прокопич, волокете-то?» Запищала Танька, тревожно ища глазами подругу. «Да тут недалече. Грибка на ужин найдем», — успокаивающе прогудел Антип. «Да пошли, пошли, Татьяна Якимна, догонят они». Устья и Ефим остались одни. Вокруг шумели, качаясь медные сосны. Весело постуковал по ветке дятел. Две белки, играя, перелетели со ствола на ствол прямо перед глазами Ости. Она, не обратив на них внимания, села на траву, потянула за рукав парня. — Сядь, Ефим. — Ну что ты, что? — Ничего. Он тяжело опустился рядом. — Что-то голову ломит, уська Сейчас подымусь. Далее пойдем. — Худо тебе? — коротко спросила Устиня. — Худо. Сквозь зубы, хрипло и тяжело дыша, осознался Ефим. Не думал ей, Богу, что это будет. Давай их-то разом за утро уходить. Кровище-то там было, устька И ведь не хотел я Афоньку трогать. Кабы он Боров не заверещал. Голос Ефима сорвался, он еще ниже опустил голову, умолк. Устинья, закусив губу, молчала тоже. Затем тихо, решительно сказала, «Пойди ко мне». И, не дождавшись, пока Ефим послушается, сама притянула к парню к себе, обняла, погладила по встрепанным волосам, в которых запуталась хвоя. «Ничто, Ефим, ничто. Как было по-другому-то? Ты дело свято сделал. Столько людей теперь вздохнет свободно, а я...» Она тихо, закрыв глаза, вздохнула. Словно через силу выговорила. Я с тобой до гробовой доски. Ефим молчал, и когда широкие мощные плечи парня тяжело дрогнули под другой устю, она только вздохнула и крепче обняла его. Натужно гудели сосны над головой, дятел в ветвях умолк. Эй, живые вы там? послышался из маленника голос Антипа. Ефим медленно поднялся с земли. Вскочила и устя, Не глядя друг на друга, они взяли за руки и быстро пошли из-под раскачивающихся сосен на зов.